Глава 107 Когда Адам ворвался в дом, он увидел в кухне мигающий свет свечей. Никого не найдя там, он схватил фонарик и бросился наверх. «Мэнли!» — кричал он, вбегая в детскую. «Мэнли!» Луч фонаря пробежал по комнате. «О, Боже!» — выдохнул Адам, когда свет отразился от фарфорового лица старинной куклы. А потом... Он услышал за спиной хныканье. Он повернулся и посветил фонариком. Луч света уткнулся в мягко покачивающуюся колыбель. В ней Ханна! Слава Богу! С Ханной все в порядке. Но где Мэнли? Адам повернулся и бросился в спальню. Пусто. Он сбежал по лестнице и пробежал по комнатам. Мэнли исчезла. Не похоже на Мэнли оставлять Ханну одну. Она никогда бы не сделала этого. Но ее нет в доме. Что произошло? Неужели она снова услышала голос Бобби? Нельзя было позволять ей смотреть тот фильм. Не следовало оставлять ее одну. На улицу. Она должно быть там. В панике... Адам бросился к входной двери и открыл ее. Дождь сразу же промочил его насквозь, когда он спустился со ступенек и начал звать жену. — Мэнли! — кричал он. — Мэнли! Где ты? Он побежал через газон, направляясь к тропе на пляж. Поскользнувшись на густой мокрой траве, он упал. Фонарь выпал из руки и пропал за обрывом. Пляж! Она не могла пойти туда, — в панике думал он, — но все-таки придется проверить. Где-то она должна быть. — Мэнли! — снова позвал он. — Мэнли, где ты? Он добрался до тропинки и полез, оступаясь вниз. Перед ним грохотал прибой, вокруг была кромешная тьма. Яркая вспышка молнии осветила бушующий океан. Вдруг он увидел Мэнли, Е её тело появилось на гребне огромной волны.